Рассказывает Олег Таругин, император Николай II. После окончания гражданской войнушки, миновать эти события полноценной гражданской войной язык не поворачивается, наступил черед множества давно запланированных, но так пока и не осуществленных дел, к которым относилось и окончательно решение вопроса с сепаратизмом, национализмом, трайбализмом, и тому подобными прочими изнами. «Федор Логинович!» Я встаю из-за стола и делаю несколько шагов навстречу пожилому человеку в генеральском мундире с созвездием орденов на груди. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь!» Генерал от инфантерии Гейден склоняет голову. «Здравия желаю, Ваше Величество!» «Право же, нет нужды так заботиться обо мне!» «Простите, Федор Логинович, но же мне лучше знать, как относиться к моим вернейшим сторонникам». «Егор, распорядись, чтобы нам подали чай, коньяк и что там к этому положено. Или вы, это уже снова Гейденом, предпочитаете кофе?» Гейден смущенно обормочет благодарственные слова. От кофе он отказывается, в чем я, собственно говоря, и не сомневался. «В досье Грейвса?» которая оказалась в этом случае вполне до Севасильчикова четко, указана. Предпочитается цейлонский чай из Коломбо, без молока, две ложечки сахара и ломтик лимона. Едва только он оказывается возле моего стола, как лейб-конвойец тут же подает на стол два стакана чаю с лимоном, сахарницу и киевское варенье в серебряной вазочке. И я прихлебываю ароматный чай и тут же обращаюсь к Гейдену. «Федор Логинович, как мужчина мужчине, скажите, страшно было в Герсинфорсе? Он смотрит на меня внимательно, а потом спрашивает в свою очередь. «Прошу меня извинить за дерзость, Ваше Величество, но можно сперва спрошу вас я. Когда британцы на ваш поезд налетели, страшно было?» «Нет». Его взгляд потухает, а лицо становится таким, словно он попробовал не свежее яйцо. Страшно не было. Было жутко. От ужаса в животе холодело и дыхание перехватывало. Он усмехается. Его лицо вновь оживает, а в его глазах пляшут озорные чертики. Вот и мне, Ваше Величество, страшно не было. Было намного хуже. Живот постарчески подводило. Я смеюсь, и он вторит мне над треснутым смешком. Так, взаимопонимание достигнуто. Судя по выражению напряженного лица, Гейден собирается дать мне обстоятельный отчет в своих действиях за весь период противостояния с узурпатором. С удовольствием бы послушал, но... Федор Логинович, надо бы порасспросить вас о ваших действиях в коммерстве финляндском, похвалить и наградить вас за верную службу, но поверьте, некогда. Времени совсем нет. Так что давайте считать, что я вас уже расспросил, похвалил, а к наградам вернемся чуть позднее. Он совсем тихо и чуть огорченно вздыхает. Ничего, ваше высокопревосходительство, огорчаться вам не из-за чего. Уж поверьте. А вот озабоченность у вас сейчас появится. Мне известно, что происходило на территории финляндских губерний в период мятежа. Более или менее, но известно. Мне известно, что вы, разоружив части, которые посчитали ненадежными, наводили железный порядок там, куда могли дотянуться. Мне известно о предательстве чухонцев, о поставках британского оружия, о бунтах и мятежах. Федор Логинович, сколько сейчас вооруженных бандитов на территории Княра И, кстати, прошу вас обращаться ко мне, государь. Короче. Гейден задумывается. Губы его начинают шевелиться. Он ведет какие-то непонятные мне расчеты. Наконец, видимо, удовлетворившись полученным результатом, он сообщает. «Полагаю, около 15-20 тысяч». И тут же уточняет. "И «Я имею в виду тех, кто вооружен хорошим оружием. Английским или нашим?» «А всего сколько?» Всего тех, кто будет оказывать реальное сопротивление. Боюсь предположить. Возможно, наберется до 50 тысяч. Так, полста тысяч, это серьезно. Окей, значит, будем решать по-взрослому. Федор Логинович, я бы хотел вернуться к вопросу о награждении. Я хочу освободить вас от должности генерал-губернатора Финляндского княжества. При этих словах он чуть не роняет стакан. Его лицо вытягивается и на нем явственно читается. Не... Есть себе награда? Мною решено учредить в Великом княжестве финляндском должность наместника. И я намерен назначить наместником генерала-фельдмаршала Гейдена. Как вы полагаете, Федор Локинович? Он справится? Секунду он осмыслит услышанное. Затем встает, расправляет плечи. Благодарю покорно, ваше императорское величество. И увидел, что я помолчился, тут же поправляется. Государь, я оправдаю ваше доверие. Не сомневаюсь, Федор Логинович, не сомневаюсь. Но попрошу вас учесть, что кроме ликвидации мятежа, Я считаю необходимым окончательно решить вопрос с так называемой автономией чухонцев. Шведский язык запретить, денежное обращение, как в России, налоговые льготы к черту. Сделайте мне из этих обезьян поданных, кто будет противиться на трансип? Дядюшка Павел нуждается в рабочих руках, а на освободившиеся земле наших крестьян из числа служивших солдат. Гейден молчит, переваривая эту программу. Потом произносит. Государь, верьте, сделаю все, что в моих силах. В ваших силах, любезный Федор Логинович, будет очень и очень многое. Я протягиваю ему лист бумаги. Этим приказом вам переподчиняются 77-й пехотный Тенгинский его императорского высочества великого князя Алексея Александровича Полк. 79-й пехотный Куринский и его императорского высочества Великого князя Павла Александровича полк. 80-й пехотный Кабардинский полк. 16-й гренадерский Менгрейский полк. И первая Кавказская стрелковая бригада. первый й Кавказский стрельков... стрелково-артиллерийский дивизион. Кубанская пластунская бригада. первая Кавказская казачья дивизия. Первый Кавказский казачий дивизион и первый кавказский саперный батальон. Эти части имеют основательный боевой опыт в трудных природных условиях. Горы, зеленка. Полагаю, что с учетом тех сил, которыми вы располагаете к настоящему моменту, этого будет достаточно, чтобы ликвидировать чухонский мятеж на корню. Кстати, если вы вдруг ликвидируете мятеж вместе с чухонцами, Бог вам в помощь. Лично я плакать о них не стану. Расстреливайте, вешайте, жгите, высылайте в Сибирь, делайте что угодно, но чтобы я об этом мятеже к следующей осени не слышал. Максимум срока вам один год с момента вступления в должность. А в помощь вам, дорогой мой Федор Логинович, я направляю Петра Аполлоновича Гессера. который займет должность генерал-губернатора Великого Княжества Финляндского. Он неплохо проявил себя на посту обер-полисмейстера и градоначальника Санкт-Петербурга. Но во время правления узурпатора из Питера выехать не сумел. Следили. Формально я должен наказать его за сотрудничество с врагом народа. Но фактически он все делал правильно. Много помогал мне так, что... Гидон кивает, между тем я продолжаю. «Дам вам еще двух человек. Вы сможете использовать их по своему усмотрению, но прошу вас учесть, что это боевые офицеры и близкие мне люди. В случае непредвиденных ситуаций они будут вам полезны». «Егор», Шелихов склоняется ко мне, «братишка, передай, что я вызываю Джорджа и Исаева, и скажи, чтоб мухой». Через минуту в кабинет входят Георг Корский и участник операции похищения Мореты, капитан Исаев. Вот, Федор Логинович, прошу любить и жаловать. Георг, принц греческий. Исаев, Макс, тфу э, ты, черт, Владимир Николаевич. Джорджа, последней компанией командовал пехотной бригадой и, надо заметить, неплохо командовал. Капитан Исаев служит по ведомству князя Васильчикова. и проявил себя тоже с лучшей стороны. Это истинная правда. Георг оказался очень и очень неплохим командиром, эдаким слугой царю, отцом, отцом солдатам. Он привел в божеский вид два бунтарских полка, назначил своей воле новых офицеров и своих греков, А отчего эта бригада теперь носит неофициальное прозвище «спартанцы». Сам лично несколько раз водил своих бойцов в атаке, В общем, очень хороший генерал. И не важно, что молодой, зато толковый. лейб капитан Исаев тот памятной операции бегства ничем особым себя не проявил, но и не запятнал. А вот как чиновник-организатор показал себя с самой лучшей стороны, удостоившись похвалы самого серого кардинала от КГБ Альберточа. Серьезный, вдумчивый. а легко ориентирующийся в хитросплетениях внутриорганизационной политики – идеальный организатор. А кроме того, излишним гуманизмом и другими комплексами не отягощенный, ни бога, ни черта не боящийся. Думаю, что оба у Гейда на хлеб даром жевать не станут. Может, Джорджи и заменит потом старика, или еще геноместником станет. У меня планы обширные. Высочайший манифест. Божией милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее, объявляем всем нашим верным подданным Великого княжества финляндского. С прискорбием и душевной болью видели мы, как грозную пору мятежей, бунтов и вражеского нашествия, вели себя наши подданные Великом Княжестве Финляндском, не с числа изменам и противоуправным деяниям всех подданных наших, а лежащим на них долги забывших. Приняв дарованные нами благодеяния и свободы, значительные против остальных жителей державы нашей, жители Великого Княжества Финляндского, с готовностью изменяли присяги на верность Российской империи, в сговор с врагами вступали и чинили многие беды оставшимся верными нам мирным людям. В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Великое княжество финляндское по существу стало неуправляемым. Воспользовавшись предоставленными свободами, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию самодержавности, развал государства нашего, и захват власти любой ценой. Циничная спекуляция на национальных чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своего народа, ни его завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом народного доверия, они забывают. что осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе куда более широкой народной поддержки, прошедшей к тому же вековую проверку истории. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению государственного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов, на их совести искалеченные судьбы беженцев. Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки тысяч честных людей. Даже элементарная личная безопасность людей все больше и больше оказывается под угрозой. Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Великое княжество финляндское погружается в пучину насилия и беззакония. Усугубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Великом Княжестве Финляндском подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к воздаянию каждому по делам и заслугам его. Повелеваем отныне Великому к неросту финляндскому никакими льготами и благоприятствиями против остальных частей империи нашей не располагать. Законы финляндские, отличные от законов империи российской, недействительны и более законной силы не имеют. Объявляем о введении единых для всей империи российской налогов и таможенных пошлин, На всей территории Великого княжества Финляндского. Объявляем о роспуске сейма Финляндского отныне и навсегда. Объявляем о введении на всей территории Великого Княровства Финляндского судебной системы, действующей в остальных частях империи нашей. Объявляем об отмене кроны Финской до сегодня хождения имевшей, и замене ее рублем российским на всей территории Великого Княжества Финляндского. Объявляем об отмене выпуска особых знаков почтовой оплаты для Великого княжества финляндского. Объявляем об отмене использования языков шведского, немецкого или какого бы то ни было иного для официальных сообщений и документов во всем Великом княжестве финляндском. Русский язык признается государственным на всей территории империи российской. объявляем о введении на территории Великого княжества Финляндского воинской повинности по единому для всей империи российскому образцу запрещается отныне и навсегда издавать газеты, журналы, учебники и прочую литературу на территории Великого княжества Финляндского на любом ином, кроме русского языке объявляем о создании должности наместника нашего в Великом Кнеросте Финляндском. Жалуем сию должность генералу свиты нашей, генералу фельдмаршалу, графу Гейдену Федору Логиновичу. Дано в Санкт-Петербурге в день 22 ноября лето от Рождества Христова 1888 царствования же нашего в первое. На подлинном Собственной Его Императорского Величества Рукою подписано Николай Указ о введении на всей территории Великого Княжества Финляндского чрезвычайного положения. Наместник императора и самодержца Всероссийского Николая Александровича полностью отдает себе отчет в глубине поразившего Великое княжество финляндского кризиса. Он берет на себя ответственность за его судьбу и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выходу из кризиса. Наместник намерен незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, дискредитирующие великое княжество финляндское. Мы очистим улицы наших городов, деревни, хутора, леса и горы от преступных элементов, положим конец беззаконию. Отныне на всей территории Великого Княжества Финляндского, вплоть до особого распоряжения, вводится чрезвычайное положение. Устанавливается особый режим въезда и выезда, а также ограничение свобод передвижения, по всей территории Великого княжества финляндского Усиление охраны правопорядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Запрещение проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий. Запрещение забастовок. Ограничение движения транспортных средств и их досмотр. Вводится. А. Комендантский час с 20.00 до 6.00 по пулковскому времени, вплоть до отмены чрезвычайного положения. Б. Предварительная цензура для всех печатных изданий. Временный арест печатной продукции, поступающей в Великое княжество финляндское из-за рубежей державы российской, вплоть до отмены чрезвычайного положения. В. Приостановка деятельности всех общественных организаций, вплоть до отмены чрезвычайного положения. Г. Проверка документов в местах скопления людей, а при имеющихся данных о наличии у подданных Российской империи оружия, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств. Д. Запрещение продажи оружия, спиртных напитков вплоть до отмены чрезвычайного положения. Е – временное изъятие у граждан огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ, вплоть до отмены чрезвычайного положения. Ж – задержание нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, вплоть до отмены чрезвычайного положения. 15 декабря – 1888 года в Наместник императора и самодержца всероссийского Николая Александровича генерал-фельдмаршал граф Гейден ФЛ. За председателя комитета государственной безопасности Великого княжества Финляндского его высочество Георга, принца греческого графа Корского. Товарищ председателя комитета государственной безопасности Великого княжества Финляндского Лейбгвардии подполковник Исаев В.Н. Интерлюдия Снова комната с камином. Хрустальные бокалы с кларетом. Тонкий аромат сигар. Итак, джентльмены, в одышливом волосе, несмотря на глухость и натужность, явственно проглядывает ехидство. Наша авантюра окончилась крахом провал! Фиаско. Собственно, как я и предполагал. «Прекратите, баронет!» — скрижащущий голос, в котором прорезаются металлические нотки. «О чем, позвольте узнать, вы предполагали? Вам было известно о русских юникорнах и об их количестве? О блиндированных мобилях и поездах? О перевооружении русской армии на малокалиберную магазинную винтовку?» о создании стратегических соединений кавалерии, о новейших артиллерийских системах. И если вы знали об этом, сэр, то позвольте вас поздравить. В вашем ведомстве разведка поднялась на недосягаемую высоту, Снимаю шляпу. Но тогда какого черта? Милорд, милорд! А, оставьте, сэр. Если вы обо всем этом знали, то хотелось бы знать, «Почему вы не проинформировали нас заранее?» «Джентльмен!» — чрезковатый голос прервал, готовый вспыхнуть в ссору. «Мне кажется, что мы собрались здесь не для того, чтобы найти виновного, которого, кстати, нет нужды искать», — вернул моложавый голос. «Бедняги Черчиллю ни за что не выпадутся из этой передряги». «А с тем, чтобы определиться, что нам делать теперь», — закончил резкий голос. И «Я полагаю, для начала было бы неплохо точно определиться с нашими потерями», — сухой скрипучий голос. Исходя из этого, следует подумать и об адекватном ответе. Британская империя еще никогда не проигрывала войн, не отомстив за поражение. В наступившей тишине отчетливо слышался плеск волн на побережье острова Святой Елены. В воздухе запахло гарью сожженного белого дома. «Милорд, наши потери составляют 52 тысячи солдат и офицеров Ее Величества. После последнего транспорта с ранеными, прибывшего в начале ноября, из экспедиционного корпуса не вернулся ни один человек. По сообщениям русских газет, говоривший рапортал четко по-военному, штаб корпуса во главе с фельдмаршалом Бинкемом взят в плен. Потери флота составили... Три броненосца, вмерзшие в лед в Санкт-Петербурге, два броненосца, крейсер и две канонерские лодки, подтоплены русскими миноносцами и огнем береговой артиллерии. В качестве трофеев русским достались также семь войсковых транспортов. Должен добавить к этому печальному списку, умешался баритон своими интонациями и тембром, наводивший на мысли о Большом Сен-Бернаре. Следующее. Один крейсер захвачен русскими в Сингапуре, там же уничтожены три миноносца и канонерская лодка. В Коломбо от русского обстрела взорвался и затонул крейсер. Карнизоны Бомбея, Калькутты, Сиднея, Мельбурна и Коломбо потеряли в общей сложности 16 тысяч человек убитыми и ранеными. В Индийском и Тихом океанах русскими потоплено или захвачено 79 торговых судов разного типа – Водоизмещение и назначение. Итого, подвел итог рисковатый голос, около 70 тысяч солдат, офицеров и моряков, 14 военных и 86 транспортных судов. Это, конечно, значительные потери. Но для империи это не слишком большой урон. Мы все еще сильны. И очень сильны. Прошу меня извинить, джентльмены. Но этот список не окончен. С глубоким сожалением вынужден сообщить, что активизация бандитов в Ирландии, отмеченный рост активности канадских метисов и выражение в сикских полках представляется в ряд тщательно подготовленных мероприятий, руководство которыми взяли на себя господа, говорящие по-русски. Разумеется, мы не располагаем неопровержимыми уликами, но факты красноречиво говорят нам об их причастности. Вы уверены, сэр? Лично я – да. Уже одно то, что все эти м -м -м, события начали происходить сразу же после высадки первого британского солдата на русский берег, говорит о многом. И я не удивлюсь, джентльмен, если завтра на британскую армию в Индии Нападут гальзаи, патаны или берманцы, вооруженные русским оружием, в избытке, снабженные боеприпасами, амуницией и всем остальным, что необходимо для войны. И очень возможно возглавляемые инструкторами, говорящими по-русски. Византийцы, баритон, исполненный благородного негодования, кто дал этим варварам право так вести себя с европейцами? «Ну, вероятно, — исполненный яда фальцет, — тот, кто подстрекал кавказских горцев, готовил мятежи в Средней Азии, вооружал финнов и поляков. Вы забываетесь, милорд. Одно дело помочь стонущим подвигам тирании народам, и совсем другое — подбивать на мятеж дикарей и сепаратистов. Действительно, кто может быть цивилизованнее кавказских горцев или бухарского эмира?» Учтите, милорд, что бухара существовала уже тогда, когда русские с дубиной в руках еще только отвоевали свои леса у медведей. Увы, милорд, увы. А в Индии государство возникло тогда, когда наших с вами предков и на Британских островах-то не было. Джентльмены, я еще раз напоминаю вам, мы собрались здесь не для того, чтобы выяснять, кто виноват, и соревноваться в патриотизме, Мы должны принять решение о дальнейших действиях. Русские не должны чувствовать себя безнаказанными. Милорд, я могу с уверенностью сказать, что в настоящий момент империя не готова дать адекватный ответ русским на поле брани. У нас есть корабли, есть полки, есть люди, но... Байджинго, скрижающий голос вспомнил словечко во времен последней русско-турецкой войны, и кризисы на Балканах. У нас просто нет оружия. В смысле, оружия, сопоставимого с русским. Предположим, мы уговорим нашего уважаемого коллегу привести войска из Индии. Ни за что, отчеканил командный голос. Сэр, я ведь сказал предположим. Итак, мы перевезли войска из Индии. Где они высадятся, не столь важно. Итак, у нас есть армия в 100-150 тысяч солдат. Отлично обученных ветеранов. И что? Русские разнесут ее в пыль своими юникорнами, как только наши солдаты покинут зону досягаемости корабельной артиллерии. Да и там они не будут чувствовать себя в безопасности. Новейшие русские системы могут расстреливать наши корабли, находясь вне зоны досягаемости морских орудий. «Положим, что мы введем воинскую повинность». «Катастрофа!» — хор из нескольких голосов. «Я сказал, предположим. Мы соберем под наши знамена 3, 4, а то и 5 миллионов солдат. И что? Сколько требуется времени, сэр, чтобы сделать из зеленого новичка солдата?» «Не менее года», — вновь отчеканил командный голос. «Это если пехотинец». Кавалерист, артиллерист, сапер требуют более длительной подготовки. Благодарю вас, сэр. Итак, через два года у нас армия из 5 миллионов человек. Мы высаживаемся в России. Сэр, совершенно неважно, где мы высаживаемся. В конце концов, у России достаточно протяженная береговая линия, чтобы мы могли отыскать подходящие места для высадки. Мы высаживаемся, и что дальше? Русские просто подвозят больше юникорнов, больше патронов, подтягивают блиндированные мобили и поезда. Их кавалерия свирепствует на наших коммуникациях. В результате у русских не 30 тысяч, а 3 миллиона британских пленных. Дикси! Откровенно говоря, картина безрадостная. Скрипучий голос не мог скрыть волнения. Милорд, неужели все действительно так скверно? На самом деле, сэр, Резкий голос чуть заметно дрогнул. Все гораздо, гораздо хуже. В нарисованной картине не неупомянутые восстания Фенио в Ирландии. Мятежи метисов в Канаде. бунты из полков. И, наконец, не рассматривается возможное вторжение русской армии в Индию. При этом они либо договорятся с Абдурахманханом, либо пройдут через Персию. Либо... Вежливое замечание, сделанное совершенно мертвым голосом. Либо и то, и другое. Долгая пауза, напоминающая кламбищенскую тишину или молчание склепа. Джентльмен, а что мешает нам бить врага его же оружием? У нас проблемы с фенями? Назревают мятежи в Канаде и Индии? Так давайте же отплатим той же монетой. Устроим восстание на Кавказе. в Средней Азии, в Финляндии, в Польше, и в Прибалтике. Пусть византийцы на собственной шкуре прочувствуют ту мерзость, которую они уготовили нам. Сэр, как было бы хорошо, если бы ваши слова можно было превратить в дела. Сейчас в Среднюю Азию отправлен новый генерал-губернатор, генерал, генерал инфантерии Духовский. Как нам стало известно, Одной из поставленных перед ним задач является ликвидация автономии Хилы и Бухары, что он и станет делать со всей старательностью. Новым генерал-губернатором на Кавказе назначен генерал Аллахазов, командовавший одной из армий во время Петербургской операции. Он сам из кавказских народов, так что, возможно, сможет ликвидировать остатки сепаратизма относительно мирно. Но можно быть уверенным, что любая попытка мятежа будет пресечена им быстро, жестко и кроваво. В Финляндии уже сейчас целыми хуторами расстреливают или высылают в Сибирь даже за кремниевое ружье, найденное в доме. Русские солдаты гоняют финских патриотов по лесам, словно диких зверей. В Польше направлен генерал Рененкамп, наделенный самыми широкими полномочиями. За один только месяц он заслужил у поляков красноречивое прозвище «Вешатель». а выражение галстук Камфа, обозначающее петлю, стало крылатым. В ислянских или флянских губерниях, где еще недавно мы могли рассчитывать на благожелательное отношение к нам и к нашим интересам, свирепствует полковник Волкобой со своими казаками. По любому поводу, даже подозрению, людей ссылают в Сибирь, а то и просто казнят на месте. Мне сообщили, что одна из латгальских семей была выслана только за то, что при прохождении через их фольварк нашего гусарского эскадрона глава семьи продал солдатам ювеличество воз сена, а хозяйка угостила их молоком. Негодяи. Возможно. Но хочу заметить, что все эти негодяи – люди, безусловно, и беззаветно преданные императору Николаю. И потому любое выступление сейчас, сэр, приведет лишь к окончательному разгрому нашей агентуры. и без того уже изрядно прореженные стараниями этой новой организации КГБ. Нет, джентльмены, сейчас мы должны признать, без тщательной подготовки, без перевооружения, без реорганизации армии нам не удастся ничего. Вот в связи с последним, мне бы хотелось, бодрый моложавый голос, обратить ваше внимание, джентльмены, на предложение некого Бейзила Захаров. Фирма Норденфельд, чьим представителем является Захаров, информировала нас о своей готовности начать массовый выпуск пулеметов системы Максима. «Позвольте, сэр, но насколько мне известно, скрежещущий голос приобрел ироническую окраску, мистер Максим имел один из юникорнов еще до всей этой петербургской операции. Так почему же фирма Максим Норденфельд не желает производить их. Мне думается, что в этом случае патриотизм неуместен. Мало того, что сам Максим купил юникорн непосредственно у самого Рукавишникова, но и нам удалось захватить несколько этих пулеметов во время Петербургской операции. Правда, к сожалению, захваченные нами юникорны сильно покорежены. Однако совершенно неожиданно выяснилось, что они, как это ни странно, отличаются по конструкции. И тот, который был приобретен у Рукавишникова, прекрасно работает в помещении и на полигоне, но совершенно не выносит полевых испытаний. Его клинит уже на втором десятке патронов. Что с ним сделали эти московиты, сказать пока сложно, но... Тщательно измерив все детали, господин Максим сумел повторить конструкцию, но она повела себя еще хуже оригинала. Сказы и поломки начались уже при испытании в мастерской. «Какого рода поломки?» — уточнил скрижащущий голос. В одном случае порвало затворную раму, в другом повело ствольную коробку. «Из ваших слов следует, сэр, что русские примитивно надули Максима, продав не то, на что он рассчитывал. Самое удивительное, что тот пулемет, который продали русские, был испытан и работал прекрасно, но потом...» Джентльмены, джентльмены, это очень интересно, но стоит ли отвлекаться на мелочи? Ну хорошо, разве нельзя хоть как-то восстановить трофейные пулеметы? Все попытки собрать из нескольких разбитых юникорнов один целый пока ни к чему не привели. Точно повторить юникорн Максиму не удалось». Однако должен заметить, что хотя пулемет системы Максима значительно уступает юникорну по мощности и скорострельности, он вполне может служить его заменой. Англии нужны хоть какие-нибудь пулеметы. А Захаров предлагает наладить производство пулемета у Максима и готов производить их по две-три сотни в год. «Мало», — сообщил лающий баритон. Полагаем и лорд, что в дальнейшем возможность возможно увеличить производство, особенно если подключить завод компании Викерс и сыновья. Далее, сейчас нами рассматривается новая магазинная винтовка Ли Мэтфорда, которая должна быть принята на вооружение. Перевооружение армии на новое оружие – вот наша главная задача. И интересно, во что все это обойдется казне? Нам хватит людей и кораблей и денег, чтобы воевать, скрежещущий голос процитировал песенку с 78 -го года, когда русские стояли под Константинополем. Но самое главное пора ответить русским на их же манер. Каким образом, сэр? Бейзел Захаров предлагает оказать помощь в найме людей, которые могли бы затруднить производство на русских заводах. Деньги решают многие проблемы. Кроме того, можно было бы привлечь охотников, например, на тигров, сновидеть их нужным оружием и...» В комнате у камина воцарилась молчание. «Я полагаю, что время наступило», — надышливый голос прозвучал решительно. «Действительно, пора. Пора британскому льву показать, что у него есть клыки и когти». «Все чувства хороши, когда они взаимны, не так ли?» Последовавшая за этими словами пауза была несколько неловкой. Всем собравшимся было слишком памятно, где и при каких обстоятельствах они узнали эти слова. «Но сколько при этом было бы желательно...» «Но только при этом было бы желательно...» Рисковутый голос сказался чуть смущенным. «Было бы очень желательно, чтобы лев не оставил слишком много следов». Редьерд Киплинг. Стихотворение «Рядовое шество Уланского полка» из сборника «Солдатские песни». Выдал пять фунтов вербовщик, Дженни будем гулять. Семь лет оттянем невзробщим, Вернусь я к тебе опять. Пор сержанта, кулак капрала, Не давали нам отдыхать. Военной науки немало, Стараясь нам преподать. А когда покидали Портсмут по серым-седым волнам, Славу героев и подвиг нам посулил барабан. Слава, добытая сбою, гордись, кто ею богат. Огнем и водой ледяною нас привечал Кронштадт. Но мы проскочили Юрка, в тот раз не пойдя ко дну. По улицам Санкт-Петербурга уланы идут на войну. Лихо кони заржали, Кавалеристы вперед, И тут нам урок преподали, Русских есть пулемет. Науку войны изучили, Тогда вдоль и поперек, До сей поры не забыли Тот русский единорог. Пули, что и сливы, Выкосят вмиг эскадрон, Лупят и в хвост, и в гриву, Зажали со всех сторон. Нам бы назад податься, Догонит вперед приказ, но казакам сдаваться не желал ни один из нас. Те, кто в живых остался, галопом набор домой. Но русский мороз посмеялся. Лёд в заливе стеной. И за последним боем снова жестокий урок. Колоннами под конвоем мы бредем на восток. Степи, леса и горы. реки не переплыть Заганых в темные норы кирками кирками руду долбить Лондон глазго и Дублин все забыли про нас Попробуй норму не выполни Выпарют в все же час Дженни меня не дождется я здесь сойду с ума Боже храни королеву будь проклята колыма Редид киплинг стихотворение единорог. Из сборника «Солдатские песни». Признаемся по-деловому, Честно и наперед, Мы получили урок, А впрок ли он нам пойдет? Не отчасти, ни по несчастью, Не за тем, что пошли на риск, А наголу и дочисто, И полностью и в раздрыг. Иллюзиям нашим крышка, все к старьёвщику и на слом. Мы схлопотали урок, И надо сказать по делам. Отнюдь не в шатрах и рощах Изучали наши войска Шестьдесят градусов широты Евразийского материка От Кронштадта до Тосна Вдоль и поперек Их преподал безжалостен нам Русский единорог Все это наши дети поймут Это с фактом лицом к лицу Лордам лентяем ловчилам Урок отнюдь не только бойцу Закосневшие Ожревшие пусть его Усвоят умы Денег не хватит урок оплатить, что схлопотали мы. Ну, получил достояние. Гляди, его не угробь. Ошибка, если усвоена, та же алмазная копь. На ошибках, конечно, учится. Жаль, что чаще наоборот. Мы получили урок. Да только в прокли пойдет. Ошибку, к тому же такую, не превратишь в торжество. Для провала сорок миллионов причин. Оправданий ни одного. Поменьше слов, побольше труда, на этом вопрос закрыт. Империя получила урок, империя благодарит.